Глава четвёртая. «Морской волк и сухопутный прохвост». А что он собой представляет, собственно? Предусмотрительно поинтересовался Кока, пока они неспешно шли к подъезду самой обычной панельной девятиэтажки в рабочем районе правобережья. Да так, стандартно, пожал плечами Смолин, бывший советский морской волк. Пенсию себе представить нетрудно, долго не хотел ничего продавать, гордыня его грызла, но потек, наконец, сегодня последний заберу. «Ну, вы говорили. Не беспокойтесь, Константин Корнеевич, усмехнулся Смолин. Все, как договаривались, я заберу свое, а насчет тех тяжелых побрякушек вы с ним сами договоритесь. Хорошие вещи, но мне сейчас не до них. У меня отличная коллекция монет на горизонте замаячила, я на нее все силы и свободный оборотный капитал бросил. Только и вы уж со своей стороны мне в Москве с этим делом помогите». — Непременно, — Василий Яковлевич, — с большим достоинством ответил Кока. — Ручаться можно, — подумал Смолин, — что обманул бы стервец. Приедь я и в самом деле в Москву с теми вещичками, и надежда их выгодно пристроить. Все силы положил бы, чтобы самому или кому-то по его наводке выцеганить у Смолина раритеты за бесценок. Ну а какое это имеет значение? Не в том игра. — Уезжать куда-то собирается, — сказал Смолин. — когда они поднимались по лестнице. Какой-то родне на Рязанщину, что ли? Квартиру продает, а также все, что можно, деньги копит. Вы это тоже учитываете? Да уж, непременно хмыкнул Кока. Смолин покосился на него. Как не владел лицом столичный гостенек, а все же не мог скрыть охотничьего азарта, глазоньки блестят, прыткости в движениях прибавилось. А впрочем, так все мы наверняка со стороны выглядим, когда прямым курсом движемся к объявившимся внезапно раритетам. Он поднялся на четвертый этаж и надавил кнопку старенького звонка. В квартире немелодично задребезжало, послышались шаги, дверь распахнулась. На пороге предстал статный пожилой человек в безукоризненно отглаженных серых цивильных брюках и чистейшей тельняшке, седые виски, благородная посадка головы, исполненный достоинства взгляд. Одним словом, стопроцентный морской волк с продубленной ветрами всех океанов физиономии. И не этому долбанному москвичу определить сходу, что продубилась эта физиономия не на морских просторах, а на нескольких лесоповалах великой и необъятной. чему Смолин не переставал в втихомолку изумляться? Так это великолепным перевоплощением глыбы, сделавшим бы честь любому актеру. Это и в самом деле был другой человек, вылитый каперанг в отставке, бедный, но гордый альбатрос, пенитель морей во времена Красной империи. Другой взгляд, другое выражение лица, даже движения другие. «Старая школа», — подумал Смолин с невольным уважением. «Молодые так не сумеют, хоть тресни». «Добрый день, Андрей Федорович», — сказал Смолин, переступая порог и обмениваясь рукопожатием с морским волком. «Я вот привел человека, как и обещал». Вы же, надеюсь, не передумали? Я, кажется, вам твердо обещал. Суховато, с достоинством отозвался морской волк. Что ж, снявши голову, по волосам не плачут. Если решился, приходится выдерживать прежний курс. Проходите, располагайтесь. Квартирка была однокомнатная, обставленная прям-таки со спартанской убогостью. Пока хозяин, присев на корточки у древнего серванта, что-то доставал с нижней полки, Любопытный Кока, подойдя вплотную, принялся разглядывать фотографии на стене. Большие, цветные, в застекленных рамках. На самой большой был изображен хозяин квартиры в полной форме капитана первого ранга военно-морского флота Советского Союза с нехилым набором наград на кителе. Кока полуобернулся, покосился на хозяина с видом алчным и жаждущим. Смолин прекрасно понимал ход его мыслей. «Китель глыбы!» Ах, пардон, славного Коперанга на снимке был украшен, помимо прочего, еще и двумя звездами шерифа, орденами за службу Родине в вооруженных силах третьей и второй степени. Ну вот оказались они в загашнике у Смолина, между нами говоря. Никак нельзя сказать, что они стоят космических денег, но, учитывая невеликое количество награжденных второй и уж тем более первой степени, ценятся достаточно высоко. Правда, даже у Коки хватит ума не торговать у Коперанга его ордена, Скушнел. Пороже, видно, понимает стервец, что за такое предложение может и врыло получить незамедлительно. Такой уж вид у товарища Капиранга, не способного опуститься до этого. Вот, извольте, все так же суховато, сказал Капиранг, выпрямляясь, все, как договаривались. В силу все той же сложной натуры он не в руки Смолину вещички отдал, а поставил на шаткий журнальный столик. Повертев в руках старинную серебряную солонку, серебряный портсигар, дореволюционный, но без особых наворотов, и серебряную хлебниковскую вилку, Смолин отложил их и так знал прекрасно, как-никак из его собственных закромов извлечены, встал, протянул деньги. Вот, извольте пересчитать, благодарствую, я вам доверяю, с неким скрытым сарказмом отозвался обнищавший морской волк, взял деньги и засунул их в карман брюк, не считая». Кока, притворявшийся, что увлеченно разглядывает большие цветные фотографии военных кораблей советской эпохи и какого-то экзотического побережья, сплошь заросшего пальмами, повернулся к ним, многозначительно нетерпеливо уставясь на Смолина. Казалось, у него даже кончик носа малый зашевелился. «А вот насчет других вещей с вами Константин Корнеевич хочет побеседовать», сказал Смолин морскому волку, небрежно рассовывая покупки по карманам. «Константин Корнеевич, я вас в машине подожду». Сделать одолжение, буквально отмахнулся Коко, уже не глядя на него. Поскольку Глыба имел твердые инструкции, хотя и торговаться в меру, как положено даже гордым морским волкам, но все же не ломаться до бесконечности, негодство завершилась быстро. Уже через четверть часа Коко показался из подъезда сияющий, словно начищенная зубной пастой серебряная ложка, плюхнулся на сиденье рядом со Смолиным, улыбаясь мечтательно, прямо-таки одухотворенно, «Судя по вашему виду, все прекрасно устроилось?» – спросил Смолин. «Прекрасно!» – отозвался Кока, все еще пребывая в некоем сладостном расслаблении. «Даже по ценам я его подвинул! Неощутимо, но все же вряд ли этот Лапыч понял, что у него валялось в серванте столько лет!» «Да к девушам-совкам!» – отозвался Смолин с надлежащей дозой презрения к совкам и профессиональной солидарности к своим. «Вас домой забросить, если не трудно!» Да что ж трудного, протянул Смолин, трогаясь. Высадив коку в центре, тот снимал квартиру в довольно престижном доме поганец, Смолин вежливо распрощался с собратом по ремеслу, глаза б на него не смотрели, урода, и, как ни в чем не бывало, вывел машину со двора. Однако далеко не уехал, метров через сто остановился на обочине, благо запрещающего знака там не имелось, достал телефон и, когда отозвались, сказал кратенько «можно собак спускать». «Понял!» — азартным голосом отозвался Багров. «Незамедлительно, уж будьте уверены!» Отключив телефон, Смолин положил его на пассажирское сиденье, откинулся на спинку кресла и, глядя в зеркальце заднего вида на шикарную башенку из красного и желтого кирпича, вновь усмехнулся холодным жестким оскалом. «Даже если Кока сейчас куда-нибудь смоется по каким-нибудь делам, это его печальные участи не изменит. менты его примут пары часов позже, только и всего». Как бы там ни было, до темноты повяжут непременно. Что, собственно, у нас произошло, господа присяжные заседатели? А произошло то, что некий пронырливый московский антикваришка предложил известному, уважаемому, законопослушному шантарскому предпринимателю, господину Багрову, купить у него пару-тройку редкостных вещиц. Вот только господин Багров, будучи не шит и не пальцем делан, предварительно посоветовался с некоторыми шантарскими антикварами, знатоками своего дела, и те, особо не задумываясь, моментально его просветили, что речь идет о вещичках паленых, краденных, которые месяц пребывающих во всероссийском розыске. После чего господин Багров, будучи человеком законопослушным, а также разозлившись на прохвоста, собравшегося впарить ему краденое, моментально связался со своими добрыми знакомыми в областном УВД и попросил не оставлять такое нахальство без последствий. Добрые знакомые напряглись в охотничьем азарте, благо их просили не нарушать закон, не обходить его, боже упаси, а наоборот, законнейшим образом взять за шкирку натуральнейшего преступника очень быстро Коку и возьмут под белорученьки. Он, конечно, будет блажить, что отроду ни о чем таком с Багровым не договаривался, ничего такого не предлагал, и это, конечно, чистая правда. Вот только при обыске в Кокиной квартирке... Моментально обнаружат очень интересные вещички, например, массивную серебряную папиросницу со множеством золотых и серебряных накладок, а также эмалевым портретом генерала Линевича, командующего одной из русских армий в русско-японскую войну. Вещичка, как казенно выражаются, имеет большое историческое и культурное значение, незаурядная вещичка. судя по вензелям, надписям и прочему, принадлежала участвовавшему в означенной войне офицеру, вдобавок титулованному дворянину, там же сыщется другая нешуточная ценность – стас первой степени, стас – обиходное название ордена Святого Станислава Российской империи. Мало того, что и народческий, с орлом вместо венделя, так еще с мечами и черной эмалью, ну и вдобавок персидская звезда ордена Льва и Солнца второй степени – тоже не ширпотреб знаете ли. Спецам из соответствующего отдела достаточно будет четверть часа покопаться в своих бумагах, чтобы определить, именно эти раритеты значатся в длиннейшем списке подобных ценностей, унесенных супостатами при налете на квартиру известного в узких кругах питерского собирателя Жердовского, случившимся около года назад. Жердовский, человек предусмотрительный, все вещички из драгметаллов в своей коллекции пометил особым клеймом. Не сам, разумеется, а с помощью хорошего ювелира на всех трех предметах таковые клейма имеются. И никакой подделки, что характерно. Это и в самом деле те самые вещи, стопроцентно подлинные. Примерно через месяц после того, как Жердовского обнесли, Смолин и лопухнулся. Купил у заезжего уральца по довольно приемлемой цене все три предмета, начавшие их изучать уже с лупой. обнаружил совершенно непонятное клеймо и на всякий случай решил повременить, не пускать цатки в продажу, а придержать. И как в воду смотрел, еще через недельку, как в таких случаях частенько случается, к нему явились с визитом вежливости ребятки из соответствующего отдела, как, прочим и ко всем остальным шантарским антикварам, и оставили списочек похищенного в Питере, где, среди прочего, имелось и четкое изображение этого самого клейма с разъяснением, в чем тут фишка. Обычная практика, когда подобное происходит. Какая тут продажа? Но и нести в милицию смолен к паленой редкости не стал. Не было у него такой привычки сотрудничать с органами. Он с некоторым цинизмом просто-напросто заховал их надежнейшим образом. Мало ли, в какой ситуации могут пригодиться. Пусть лежат, жрать не просят. Вот и долежались. Жердовского ему было нисколечко не жаль. Судя по собранной впоследствии информации, Та еще гнида, вовсю менявшая в блокадном Ленинграде подобные редкости на продукты, под девяносто скоту, а все еще бодренький и своего не упустит. Будь на его месте кто другой, Смолин, вполне вероятно, и отправил бы вещички тяжком владельцу, но что касаемо Жердовского, перебьется. В общем, койке при любом раскладе придется кисло. Судя по всему, у Жердовского работали не профи, и не на заказ добрых две трети похищенных раритетов уже всплыли там и сям на просторах родины от Калининграда до Владивостока, расползлись как тараканы. Случайные бандюки не в теме, надо полагать, сбывали краденое кому попало. Вот только положение Коки эти факты нисколечко не улучшают. У него, конечно же, спросят первым делом, откуда дровишки. И он, конечно же, сходу начнет рассказывать про отставного капитана первого ранга, у коего все это приобрел законнейшим образом... Покажет улицу и дом. Он прекрасно рассмотрел, Смолин видел табличку на углу дома, где и улица, и номер были четко прописаны. Вот только коперанга не найдет ни одна собака, ищи его хоть по всему свету. Буквально через пять минут после ухода покупателей Глыба снял со стены фотографии, покидал их в сумку, сноровисто протер тряпочкой со скипидаром абсолютно все места, где мог оставить свои пальчики, и навеки из этой квартирки слинял. Квартирка принадлежит, как и изрядное число других, агентств, сдающему их посуточно. Снял ее на сутки вовсе даже не Глыба, а Смолинский Гоша, которого ввиду конвейерного потока клиентов никто наверняка не запомнил. Такие дела. Ах да, Кока еще будет орать, что его в этом увлекательном предприятии сопровождал Василий Яковлевич Смолин, известный также как Гринберг. Вот только господин Смолин Гринберг с невинным видом заявит, что означенный товарищ Брешет, как Сивы Он, Смолин, о таком адресе в жизни не слышал, никакого копиранга в отставке не знает, а, соответственно, ничего у него покупать не мог, и вообще он просит оградить его от этого фантазёра и в поскольку в жизни с этим типом никуда совместно не ездил, ни антиквариат покупать, ни даже водку пить или там девок снимать, что и просит официальным образом занести в протокол. Как говорится, абзац котенку. Ну, разумеется, и в этом случае речь об отсидке не идёт, Ну, да это и не планировалось изначально. Кока сто процентов отмотается, тоже не хлипкий интеллигент, судился четырежды, сидел трижды в советские времена, как и Смолин, а потому его так просто на нары не упакуешь. Выкрутится, конечно, но в Шантарске ему отныне откровенно не климатит. О чем ему отпуская после конфискации краденого и сообщат самым недвусмысленным образом, «Не бывать ему тут больше, не гулять по берегам могучей Шантары». А, собственно, ничего другого и не требуется. Самое смешное, что при обыске наткнутся и на барахлишко, собственноручно добытая кокой из тагарского кургана. Как мальчик битый, кока, разумеется, ни словечком не пискнет, а со сосватавшим ему этот курган гонзится. Он со своим житейским опытом прекрасно понимает, чем такие признания пахнут и какая разница между одиночным фигурантом по делу и организованной преступной группой, действовавшей с заранее обдуманным намерением. Как любой опытный человек на его месте будет наверняка талдычить, что приобрел эти вещички у классических неустановленных лиц, немало не подозревая Ясен Пень, а не шуточной культурно-исторической ценности, означенных вещичек, попросту хотел прибарахлиться сувенирчиками в память о Шантарске взял, что подвернулось. Но ну, они установленные лица. Как прекрасно известно всякому, мало-мальски жеванному жизнью человеку, Для того и существуют поганцы такие, чтобы сваливать на них в подобных случаях все собственные промахи, ищи их хоть до скончания века, одно слово, не установлены. И тут наступает самый пикантный момент. Можно представить, какая рожа будет у Коки, когда всю копанку ему надлежащим образом вернут, сообщив, что все это до последней мелочи полное и законченное фуфло современной работы». Грубо исполненный, на коленке, можно сказать, так, что экспертиза установит этот прискорбный факт довольно быстро. Ах, как весело будет, Коки, Уписаться можно, господа! Злобу на Смолина он, конечно же, затаит. А вы бы не затаили на его месте? Вот только не та эта персона, чтобы потом смолен, Гонзиц или кто-то еще могли ожидать реальных, осязаемых неприятностей в виде даже арматурины по башке, не говоря о чем то более серьёзном. Не тот тип… Не та морда лица, пусть себе злится, сколько ему угодно, переживем как-нибудь. Перед законом смолен в данной ситуации безупречен и чист, что твой ангелочек, хоть крылышки цепляй. Когда Багров пришел к нему и показал предлагаемые раритеты, он, как честному антиквару и надлежит, моментально проинформировал клиента, как с этими раритетами обстоит. Ну, а поскольку Багров, отправляя коку нахер, обмолвился, кто его просветил насчет раритетов Кока, надо полагать, в отместку, и выдумал, будто Смолен с ним ездил к несуществующему Каперангу. Подлый все же народ эти москвичи только и смотрят, как бы им облапошить чистых душой и сердцем добрых наивных сибиряков, сущих детей природы. Хорошо еще, что органы правопорядка всегда на страже и спуску заезжим авантюристам не дадут. Так-то. Встрепенулся, глянул на часы. Как неприятно было сидеть вот так... Размышлять о недавних бесспорных победах почивать на лаврах, безусловно, не стоило. Как пели герои великолепного мультика, главное, конечно, впереди. Минут через двадцать он остановил машину возле антикварного магазина с дурацким названием «Дукат» и энергичным, бодрым шагом направился внутрь. Магазинчик у Лёши Маевского был скромный, помещался в цокольном этаже большого магазина, точнее говоря, занимал лишь одну клетушку из десятка там имевшихся, соседствовал с мастерской по пошиву шуб, сувенирным киоском и прочей мелкотой. В который раз, мысленно поморщившись, Смолин снова подумал что-то вроде «А туда же?». Остановившись на пороге, он окинул взглядом крохотной помещенницы и, убедившись моментально, что хозяин пребывает в гордом одиночестве, небрежно мотнул головой «Запирай супермаркет, выйдем, поговорим». Он по-прежнему не верил, что Лёхи могли натолкать микрофонов его закадычные неприятели из известного заведения, но рисковать не стоило, тем более теперь в преддверии и предвкушении, считая последнего удара, остановился неподалеку от входа, вытащил сигареты и терпеливо ждал. Времени прошло гораздо больше, чем требуется для того, чтобы запереть дверь, пройти 20 метров и подняться наверх, но этого следовало ожидать. Когда Лёша всё же показался из стеклянных дверей, Форменным образом плелся, стервец. Смолин крепко взял его за локоть, отвел в сторонку, где сыскалось вовсе уж тихое и безлюдное местечко. Дружелюбно улыбнулся. «Ты что, ползешь, как беременная черепаха по мокрому стеклу? Решил, бить буду?» Судя по зажатости, по опасливым взглядам, стукачок чего-то в этом роде и ждал. «Да ладно», — сказал Смолин, — «с чего бы вдруг? Ты ведь с тех пор про меня ничего плохого другу твоему серому не сказал? Благо, и не знал ничегошеньки, вот видишь». Ну, за что мне тебя бить? Средь бела дня ни с того ни с сего Лёша страдальчески таращился на него, ёжился и переступал с ноги на ногу, явно все еще подозревая какой-то хитрый подвох перед грядущей экзекуцией. Тяжел и горик хлеб стукача, философски подумал Смолин. Вообще дрянь человек, слабак, тряпка, ну что ж, на то мы взяли. Нечего лезть в антиквары, не имея соответствующего характера. «А вот теперь слушай меня внимательно», — сказал Смолин тихо. «Мне как раз нужно, чтобы ты на меня настучал, отрок». «Улавливаешь? Я серьезно. Молчи, обормот, я не шучу. Я совершенно не шучу. Я серьезен, как учитель географии в борделе». «Дядя Вася, молчи, слушай внимательно, чадушка», — сказал Смолин таким тоном, что собеседник невольно прикусил язык. «Способен ты слушать внимательно?» «Ага». — Отрадно, — поморщился Смолин. — Так вот, ты каким макаром со своим любимым майором общаешься? Определенные дни у вас для нежных свиданий отведены? Или как только узнаешь, что интересное, звонишь? — Звоню, как только что. — Как только подворачивается нечто, способное кого-то под уголовное дело отправить, — понятливо кивнул Смолин. — Отлично, просто отлично. Ты ему сейчас же при мне звякнешь и обрадуешь приятной новостью. — Слушай внимательно. Ты только что узнал, что дядя Вася, то бишь ас многогрешный, продает целую кучу советских наград. Ну, вот буквально срочно кровь из носу. Зачем-то ему оборотные капиталы срочно понадобились, хоть и невеликие. Все понял? Нет, серьезно. Я тебе сказал. Непререкаемым тоном отрезал Смолин. Абсолютно серьезно. Серьезней некуда. Зачем, что и почему не твое дело. Так надо, как выражался герой бессмертной комедии – «Надо так, и если ты все это в точности не исполнишь, прям нынче же, при мне, то вот тогда-то жить в Шантарске тебе и станет по-настоящему скверно, по-настоящему, чадо, Усек? «Да я... это... пожалуйста!» «Пошли», — сказал Смолин, подталкивая его ко входу. «В темпе гражданский долг свой исполняй, в темпе!» Заперев дверь изнутри, он расположился напротив хозяина за ветхим столом, перегнулся через него, приблизил ухо и слушал весь разговор Маевского с товарищем майором Летягиным. Удовлетворенно покачал головой, когда разговор закончился. «Ну вот, а ты боялась, глупенькая». «И что теперь?» — спросил Лёша, взирая на него в полном расстройстве мыслей и чувств. Окончательно запутался паршивец в сложностях жизни. «Как-то что?» — пожал плечами Смолин. «Он тебе только что велел что?» Чтоб ты мне позвонил и порекомендовал надежного покупателя, мы подождем. Он глянул на часы, подождем, минуток десять, и ты отрапортуешь, что приказание выполнено, что ты со мной созвонился, и покупателя отрекомендовал, мол, достаточно ему будет сказать, что он от Лёши. Я, разумеется, и при этом разговоре присутствовать буду. Выходя через четверть часа на улицу, он подумал, а ведь, товарищ майор, дергается, что твой кощей бессмертный, у которого игла в яйце. Он спешит, он ничуть не заботится, что я после случившегося смогу Лёшеньку расшифровать, значит, ему не до психологических тонкостей. Твёрдо решил воспользоваться первой же оказией, чтобы завести на меня дело надёжно, верное дело. Логично где-то, если дело будет верное, какое имеет значение, расшифрую я Лёшу или нет, ну вот и отлично. Теперь предстоит ещё пара часов самой дичайшей нервотрёпки, Но ну, они чего тут не поделаешь и никуда от этой неротребки не денешься, зато при удаче.